Глава тридцать восьмая. Вскоре прибыл оперативник из полиции штата, и Бри смогла поручить ему разобраться с телом Джо. Сама она отправилась назад к стройке, медленно переставляя негнущиеся ноги. Ей было очень холодно. И внутри, и снаружи. Мэтт шел рядом. Не могу поверить, что все наконец закончилось. Одежда под корткой Бри была насквозь мокрая, и каждую секунду ее подирала неудержимая дрожь, А зубы клацали друг от друга, как бы она не старалась сжать челюсти. В голове была только звенящая пустота. Не оставляющая место ни для мыслей, ни для чувств, слишком уж много случилось этой ночью. Перед домом, где Джо держал кристиана и Алису в заложниках были припаркованы две машины скорой помощи. Кристиан уже загрузили в первую и стащий рядом с ним про медик мрачно хмурился. Брис с облегчением заметила, что Кристиан, по крайней мере, все еще дышал, и сердце у него билось. Недавно она не надеялась даже на это. Вопросов она задавать не стала, парню нужно было как можно быстрее доставить в больницу. Водитель захлопнул задние двери, шустро запрыгнул на водительское сидение, и машина снялась с места под утробный вой сирены. Брис стояла и смотрела ей вслед. «Как думаешь, как долго он пробыл под водой?» Мэтт поднял воздух ладонь. «Понятия не имею». пять минут нож десять трудно было уследить за временем мне тоже сейчас бри казалось что прошли целые годы бесплодных поисков в ледяной воде он может умереть мэт быстро сжал ее ладонь в ободряющем жесте а затем убрал руку и бри направилась ко второй скорой роджерсы как раз загружали в машину глаза у него были закрыты на лицо надето кислородная маска и Из-под одеяла тянулась трубка капельницы. Бри коснулась его предплечья. «Как он?» — спросила она у парамедика. «Мы остановили кровотечение, он потерял много крови», — ответил тот, пристегивая Роджерса к каталке. Бри беспокоила и его эмоциональное состояние, но с этим стоило разобраться позже. Она отошла от машины, чтобы не мешать медикам, и пошла на поиски Алисы. Кроме Джо, все были пока что живы, и Бри считала, что это вполне сносный результат. Результат. Когда она добралась до дома, Стелла уже надела на Алису наручники и посадила ее на заднее сидение патрульной машины. Зрелище было в высшей степени печальное. Она участвовала в серии ограблений, которые закончились тремя, почти четырьмя убийствами, напомнил Мэтт, словно каким-то образом прочел ее мысли. «Знаю. Невинной я ее не считаю. Может, Сара Харпер заставила ее?» — предположил он. «Это не оправдывает того, что она утаила от нас информацию». Она с самого начала знала куда больше, чем говорила. Она хотела нашей защиты, но честной с нами быть отказалась. Если бы она рассказала правду, то мы могли бы предотвратить похищение крестьяна. Остановить весь этот кошмар, — Бри взмахнул рукой в воздухе. — Почему меня вообще волнует, что с ней случится? — Все куда сложнее, — сказал Мит. — Отвечу тебе твоими же словами. Тебя это волнует? потому что ты хороший человек может быть вяло ответила бри назвать эту запутанную историю сложной было огромным преуменьшением делая об ограблениях принадлежит полиция с каретфолза я тут власти не имею что наверное к лучшему бри привязалась к этой девушке слишком уж сильно алиса оскорбела по своему усопшему отцу люк по убитой матери и Бри с самого начала провела между ними абсолютно ненужные параллели. «Мне кажется, что здесь я объективной быть не могу», — добавила она. «Стелл показалась мне хорошим полицейским. Я уверен, лишних преступлений она на Алису не навесит». «Пожалуй. Но ты бы чувствовала себя лучше, если бы у нее был хороший адвокат». «Ха», — Бри издала короткий смешок. «Честно говоря, такого со мной прежде не случалось». иногда делать нужно то что считаешь правильным а не то чего от тебя ожидают знаешь хорошего адвоката защиты спросила бри весьма иронично но лучший адвокат в округе морган дэн сестра стеллы действительно иронично признала бри но у алисы нет денег она не может позволить все лучшего адвоката морган дэн известно тем что иногда работает бесплатно из с чистой благотворительности я знаю ее мужа Посмотрим, удастся ли мне уговорить Моргана взяться за дело. Было бы здорово. Работник департамента шерифа не может вмешиваться в дела другого департамента. Это правда, — согласился Мэтт. А теперь, раз мы закончили, могу я отвезти тебя в больницу, чтобы тебе зашили лицо. Брик коснулась щеки, и пальцы ее окрасились алым. С лица капала кровь. Наверное. Тем более, что я хочу присмотреть за Роджерсом и Кристианом. тот здесь и сам справится. Но вместо этого она все равно провела полчаса, выдавая ему список инструкций, и только потом согласилась сесть на пассажирское сидение своей машины. Вообще-то она предпочитала водить самостоятельно. Да, может быть, у нее была мания гиперконтроля. Но сегодня ночью она была спокойна, вручая ключ зажигания. Ппустя час Бри сидела на каталке в отделении скорой помощи. Е только что диагностировали легкую степень переохлаждения. Бри не знала, что там насчет легкой степени, но чувствовала на себя так слово никогда в жизни больше не сможет согреться, и холодный компресс, который она прижимала к своей поврежденной щекеении, чуть в этом не помогала. Она промерзла насквозь к тому же действие адреналина уже сошло на нет, и теперь Бри чувствовала себя слабой и разбитой. Укутавшись в термоодеяло, Бри нервно постукивала ногой по краю каталки. Кто-то одернул в сторону занавеску, прикрывающую вход в ее импровизированную палату, и Бри испуганно подскочила. Конечно же, это оказалось всего лишь медсестра. «Как вы себя чувствуете?» — спросила она. «Нормально», — ответила Бри. «А где доктор?» «Он скоро придет, шериф», — вздохнула медсестра. Бри задавала этот вопрос уже в десятый раз. «Он не так?» Если бы на ней были штаны, Бри уже давно бы отыскала его сама, но даже ее сил и духа не хватало на то, чтобы заставить себя натянуть холодную мокрую одежду. «Есть новости о крестьянек Роне?» — спросила Бри. «Нет, мэм. Врачебная тайна. И медсестра ушла. Ну, конечно. Тук-тук!» — раздался голос Мэтта из-за занавески. «Входи». мэт зашел в комнату и поставил вещь мешок на каталку он только что съездил в участок чтобы привести брикомплект сухой формы как твоя щеа особо не болит бри взглянула ему в глаза пытаясь понять как он справляется с произошедшим два месяца назад ей пришлось убить человека и тот факт что он это заслуживал не облегчил ситуацию не на юту теперь то же самое произошло с мэттом ты в порядке спросила она буду ответил он. Со временем. Как ни странно, Бри успокоила то, что Мэтт не отрицал. Сейчас ему действительно непросто. — Ты позвонила Дане? — спросила она. — Да. К счастью, когда объявили экстренные новости, дети уже благополучно спали. Думаю, к завтраку я как раз буду дома. Бри потянулась к мешку и выгнала Мэтта за занавеску, чтобы спокойно переодеться в сухое. наконец она натянула шерстяные носки потом нашла под стволом ботинки и обулась запихнув мокрую одежду в пластиковый пакет она убрала его вещь мешок придавив сверху бронежилетом затянув вокруг пояса протупею перевесив оружие бри распахнула занавески тебе еще не зашили порез ма шагнул к ней куда ты собралась я не знаю призналась бри она просто чувствовала что и нужно хоть чем-то заняться иначе все мысли которые она так тщательно подавляла вырваться на свободумэт снова задернул занавески и обвил бри руками та неловко замерла на месте ты что делаешь просто дай мне минуту черт побери тот никого кроме нас нет бри прижалась к его груди поначалу она чувствовала себя стеснен на словно на Просто глупо потакает своим слабостям, но затем ее мускулы слегка расслабились, и она ощутила что-то чтото, что она не могла полностью описать, что она раньше никогда не испытывала. Одним своим присутствием мэт успокоил ее пульс и остудил разгоряченные нервы. Брей закрыла глаза и вдохнула запахи дыма, озерной воды и пота, которыми пропахла его рубашка. сегодня ночью они могли умереть но они выжили И их близость сейчас лучшее тому подтверждение хотя суть этого объятия конечно была не только в этом бри слишком устала чтобы об этом думать сейчас ей просто хотелось прочувствовать это еще немножко чтобы бри не почувствовала когда мы отражала руки она уже чувствовала себя в десять раз лучше он сделал шаг назад спасибо мне кажется это я должна тебя благодарить беспокойство и слабость мучавшие ее после выписка адреналина немного улеглись в коридоре раздались шаги мэт приоткрыл занавеску и бри увидела доктора спешащего в ее направлении я вызвал пластического хирурга он налужит швы и сказал он после того как внимательно изучил лицо бри это займет много времени спросила она и доктор бросил взгляд на настенные часы но он будет здесь в течение часа ладно выбору у бри все равно не было ей совсем не хотелось обзавестись огромным шарамом на щеке. К тому же она все равно не собиралась уходить пока не убедиться, что с роджерсом все в порядке. Я скоро вернусь, мне нужно проверить моего помощника и его скоро везут в операционную. доктор сверился с записями оставленными медсестроой. Темура тела все еще понижена. Я выпью горячего кофе пообещала ри и доктор кивнул оченьень на это надеюсь. спасибо. бри прошла немного по коридору и остановилась у палаты крестьянана где его пытались спасти от последствий утопления и серьезного переохлаждения на пластиковых стульях стоящих у двери сидела супружеская пара шериф женщина вскочила на ноги и обняла бри я мама криьянана она назвала свое имя но бри успешно пропустила его мимо у шей затем подошел отец криьянана тоже пожелавший стиснуть бри в крепких объятиях «Мы даже не знаем, как вас благодарить». Бри обняла его в ответ, а затем отстранилась. «Не стоит. Просто позаботьтесь о нем, хорошо?» «За это вы не волнуйтесь», — мать Кристиана утерла бегущей по щекам слезы. «С ним все будет в порядке?» — спросила Бри. «Его оставят в больнице еще на пару дней, но это просто на всякий случай. Он уже пришел в себя», — ответила она. «Мы очень вам благодарны». «Пусть выздоравливает». намм понадобится чтобы он написал показания, но это подождет родители криьяну вновь крепко ее обняли и только после этого она наконец смогла пойти дальше оказавшисься на свободе ри обвела взглядом коридор и нашла оскара стоящего рядом с отделением травматологии сквозь большие стеклянные окна палаты она разглядела лежащего в кровати роджрсса и забег его рук торчали капельницы, но пульс на экране кардиоитора был ровным. бри поспешила к палате мэт облокотился на стену рядом с оскаром я подожду тебя здесь бри переступила через порог и подошла поближе к кровати глаза роджеерса открылись белки глаз у него были налиты кровью а цветом кожи он больше напоминал труп как твоя нога спросила бри рано чистая роджеерс поморщился но боюсь на работу я не смогу вернуться еще несколько месяцев за твое физическое состояние я спокойно брию уже успела узнать что ждет роджерса это был первый вопрос который она задала когда попала в больницу он покраснел я очень сожалею о том что случилось сейчас нам об этом говорить не обязательно но я хочу сказал роджеерс чуть громче чем нужно хорошо я застыл я запаниковал если бы не мыэт вас бы убили из за меня роджерс отвернулся словно не мог смотреть ей в глаза ри подтянула пластиковый стул и села чтобы не нависать над ним ты видел как у дома джо маркуса на меня бросилась собака я был в машине нахмурился он собаку я видел но что случилось дальше нет я застыла на месте потому что я боюсь собак роджеерс вновь к ней повернулся признание бри заста его врасплох собака покалечила меня когда я была ребенком продолжала бри я старалась справиться со страхом но получилось у меня не слишком хорошо но эту пришлось в мешаться и взять контроль над ситуацией роджеерс наконец взглянул ее в глаза очевидно это большая проблема и мне нужно над ней поработать сказала бы а когда у начались проблемы у тебя Роджерс принялся внимательно изучать складки на простыне. Когда я выстрелил в Мэтта Флина и Броди, он поднял руку и закрыл ладонью глаза. Это было больше трех лет назад. Помолчав, Роджерс убрал ладонь, но глаза открыл только через несколько секунд. Лицо у него стало совершенно бесцветное. Я мог с этим справляться, но потом, в январе, я снова увидел Мэтта. И с тех пор тебе все хуже? — Да. Бри сама видел как он нервничает все больше и больше с тех самых пор как ее назначили шерифом да он сглотнул я знаю я сам это запустил я, я думал он громко выдохнул я думал я должен просто обо всем забыть что если я признаю что я не могу справиться сам то буду выглядеть слабым сейчас я понимаю как глупо это звучит вовсе нет я лелела свою фобию тридцать лет так что в этом я тебе понять могу тебе это нужна помощь ббрини стала говорить что роджерс не сможет вернуться на работу пока его стабильность не подтвердит психиатр да рипло пошептал он я я не знаю смогу ли я вообще пережить это сам тебе окажет помощь и посмотрим что из этого получится бри указала на его туго перебинтовную ногу время у тебя будет да пожалуй он издал долгий тяжелый вздох мне нужно поговорить с матом ты вернешься в с спицией через пару часов сказала бри нет роджер схватил ее за руку мне нужно поговорить с ним прямо сейчас я должен ему кое что сказать на случай если роджера сджим она сжала его ладонь с тобой все будет хорошо пожалуйста ладно сейчас я его приведу и кстати не распространяйся про собак хорошо Я бы предпочла, чтобы это не стало общественным достоянием. Роджерс торжественно положил руку на сердце. — Ни одной живой душе не скажу. — Спасибо. Бри выглянула из комнаты и позвала Мэтта. Тот вопросительно на нее посмотрел. — Роджерс хочет с тобой поговорить, — сказала она.